Глава тридцать д е в я т о Мэт вынырнул на поверхность воды и втянул в легкие воздух. Кэдди. Барахтаясь в изменчивом течении воды, он о к и н у л реку взглядом, но сестру не увидел. Он еще раз взглянул на мост, прикинул, где она должна была удариться о воду. На поверхность сплыло несколько пузырьков воздуха. Мэт нырнул ш а р я руками в непроглядной темноте. Ничего. Он снова вынырнул на поверхность, вытирая заливающую глаза воду. Кэдди! зарал он. Кэдди всегда была очень хороша в спортивной гребле. Она отлично плавала. Она должна была быть где-то здесь, если только она не разбилась при падении насмерть. Но Мэт не собирался сдаваться. Он найдет ее. Мэт раздался слабый крик. Она жива, подумал он второй раз за эту ночь. Он попыл на звук и увидел ее и Броди рядом с кучкой торчащих из реки камней. Броди крепко держал ее за капюшон лапами, уцепившись за камень. Лицо Кэди едва-едва виднелось над поверхностью воды, и ей приходилось запрокидывать голову назад, чтобы глотнуть воздуха. Без Броди, помогавшего ей держаться на плаву, она давным-давно камнем пошла бы вниз. На ее лицо набежала небольшая волна, и когда Мэт поплыл поближе, Кэди все еще отплевывалась. Я застряла, сказала она, стараясь не набрать в рот воды. Мэт нырнул, нашарил ее ногу и провел рукой вниз. Ступня Кэди была зажата между двумя камнями. Он всплыл на поверхность. Мне нужно больше места. Тебе придется нырнуть, чтобы я смог тебя освободить. Кэдди кивнула. Мэтт приказал Броди отпустить ее, и пес открыл пасть, выплевывая капюшон толстовки. Раз, два, вдохни поглубже, три. Мэтт набрал легкий воздуха и нырнул, утаскивая Кэдди вслед за собой. Затем он потянул ее ногу вниз и вытащил из-под камней. Вместе они вынырнули, оказавшись на середине реки, и теперь течение несло их к еще одному скоплению булыжников. За спиной Мэта раздался всплеск, и спустя несколько секунд рядом появилась голова Броди. Совсем ослабев Кэдди пошатнулась и чуть было снова не ушла под воду. Мэт п р и т я н у л ее поближе к себе, она едва была в сознании. Вокруг бурлила белая пена. Мэт перевернул Кэдди, прижал ее спиной к своей груди и, обняв одной рукой, развернулся спиной к приближающимся камням. Броди схватил Мэта за рукав и потянул к берегу, пытаясь увести от незбежного и столкновения с острыми камнями. Удар пришелся по плечу вскользь, и это было куда лучше, чем если бы он врезался в камни в полную силу. Тем не менее даже смягченный удар выбил из легких Мэта т весь воздух. Отчаянно хрипя, он все еще пытался вдохнуть, когда течение унесло их в водоворот. Вода сомкнулась над их головами, засосала на дно. Грудь Мэта горела от нехватки кислорода. Он оттолкнулся от дна обеими ногами, крепко сжимая кейди одной рукой. Наконец его голова показалась над поверхностью воды, и он закашлялся. Броди плыл рядом, толкая их к берегу. Кэдди позвал м э т Она не ответила, безвольно обмякнув в его руках. м э т перевернулся на спину, подтянул Кэдди к груди и погладил по плечу свободной рукой. в о д о в о р о т выкинул их прямо у речных порогов. Дальше русло раздваивалось. Один рукав реки усеивали камни, и течение там оставалось все таким же быстрым и непредсказуемым. Другой рукав вел к тихой, спокойной з а в о д е С помощью Броди м э т поплыл к безопасным водам. На берегу он заметил тот Дасбри. Они стояли у того самого места, где обнаружили тело Шеннон Фелпс. Почти все, Кэдди. о в д о в е я ю щ е крикнул он. Кэдди не ответила. и м э т обеспокоенно взглянул ей в лицо. Паника захлестнула его, заставив плыть быстрее. Ее губы были синими, и она не дышала.